Глава десятая Глазур отвел мою руку, демонстрируя, что ничего с ним не случилось. А потом с беспокойством посмотрел в сторону пежо. Как Войток? Все в порядке. Немного испугался, но мы сейчас им займемся. Он кивнул и перевел взгляд на Вернера. Долго приглядывался к нему. Пока я старалась оценить, не случилось ли у Глазура сотрясение мозга. Он быстро понял, что именно меня беспокоит, обнял меня и заверил, что ничего с ним не случилось. «Сильно тебе попало», — проговорила я. «Могло быть и хуже. С этим трудно было не согласиться. Все должно было окончиться совсем иначе. И, вероятно, так и случилось бы, если б Дамиан справился с управлением, но ни у кого из нас не было желания обсуждать случившееся. Да теперь уже и смысла не было. Зря ты его так сильно» заметил Глазур. Я взяла его за руку, а он, притянув меня к себе, проговорил. Уже все в порядке. Знаю. Снова посмотрел в сторону Дамиана. Глазур спросил. Выживет? Я надеялась, что так и будет. Никогда не желала, чтобы Вернера постигла большее несчастье, чем диктовалось необходимостью в рамках моего плана. Думаю, да, — ответила я. Могла бы хоть не добавлять. Хотела быть уверенной. Что он тебе уже не угрожает?» «Не угрожал. Он узнал меня. И, вероятно, сам начал понимать, что происходит. Мне так не казалось. С точки зрения Дамиана, ситуация выглядела малореальной. Он заслужил того, чтобы узнать правду. Я хотела довести ее до него совсем в других обстоятельствах, хоть немного смягчив удар, нанесенный ему судьбой. Нет, не судьбой. Мной». Глазуром и всеми, кто был задействован в этой истории. Сейчас самое время признаться себе в этом. Собравшись духом, я повернулась в сторону Дамиана. Он полз к нам, оставляя за собой кровавый след. Выглядело это ужасно, как будто он преодолевал последние метры до границы, отделяющие его от смерти. Я нервно огляделась. «У нас мало времени», — проговорил Глазур. «Знаю». Если хочешь объяснить ему, что к чему, поспеши. «Хочу, но что?» — спросил глазур поймав мой взгляд и заглянув в глаза. «Он должен знать правду». «Знаю», — повторила я, — «но мы не можем и дальше рисковать». Долго рассуждать об этом было некогда. Хватило бы одного проезжающего мимо автомобиля, чтобы пропало всё, на что нами было затрачено столько труда. Мы молча направились к «Пежо». «Я видела» что Войток, увидев глазура, обрадовался. Выкрикнул «Дядя!» С таким же энтузиазмом, как делал это раньше. Потом глазур поднял его на руки и, проявляя осторожность, чтобы мой сын не заметил лежащего на проезжей части Дамиана, понес к кабине грузовика. Потом он объяснит, что Вернер нас оставил. Войток не успел его хорошо узнать и привыкнуть к нему, а потому не будет ждать. Дамиан был для него посторонним человеком, А через несколько лет мальчик вообще забудет, что когда-то встречался с ним. Я и Глазур, к сожалению, так сказать не сможем. Мы перенесли Войтака в грузовик, а затем занялись тем, что осталось в Пежо. Спешно завернули все деньги в небольшие свёртки и спрятали среди товара в прицепе. Всё было готово к пересечению границы. Довольные мы посмотрели друг на друга. В глубине души у меня, однако, соднило чувство вины. Глазур, видимо, уловил это и беспокойно наморщил лоб. «Ей вправду хотела все ему объяснить», — сказала я. Он огляделся. «Ну, минута у нас еще есть». «Нет», — ответила я твердо. Глазур, кивнув, сел в кабину. Я, поколебавшись, присела возле Вернера. Тот терял сознание и стекал кровью. Понятно, что в таком состоянии он вряд ли что-нибудь услышал бы и запомнил. Сожалею. Толика и сказала я. Поднялась и направилась в сторону грузовика. Уселась в кабине и улыбнулась глазуру. Он ответил мне тем же. И больше ничего мне не нужно было для счастья. Когда мы трогались, я глянула в боковое зеркало, и мне показалось, что Вернер немного приподнял голову.